4. К вечеру я закончила сборы. Документы, гора медицинских выписок за последние три года, зарядка для мобильника, тапки, лекарства, одежда, предметы гигиены, игрушка, бутылка детская и самое главное, не забыть самое главное, погружной блендер. Лучше иметь его при себе. В больницах хоть и перетирают пищу, но все равно попадаются мелкие кусочки, которыми Димка давится. Гонять медперсонал мне надоело давно, они и так ненавидят свою работу. Проще самой все сделать, чем глазеть на недовольные лица. Мне, собственное девать некуда. Финишным багажом стали сигареты и несколько зажигалок. На территории больницы их не достанешь, а просить кого-то чужого привести у меня совести не хватит. Да и начнется, как ты можешь, ты же мать. Привычка хреновая, знаю. Мне как бы за десять уже перевалило, и даже за двадцать. В моей жизни столько ограничений, что минутка сигарет и маленькая радость. Разжевывать это всем и каждому у меня нет желания. Отстаньте, имею право. Я передала соседке ключи от квартиры, чтобы приглядела за Локи, покуда меня не будет. Подмыла Димку, потом мы поужинали. У меня гречневая каша с маслом, у Димки то же самое, только с курицей в виде пюре. У Локи сухой корм. За день я вымоталась в минус ноль и делаю еще выше крыши. Подготовила вещи, сумку и коляску, которая весила так же, как и ребенок. Заказала такси на утро с пометкой «багаж плюс ребенок». Все заранее, как положено. Димка оценил творчество Инди Блэка бурными восклицаниями, визгами и лежачими плясками. Сама я такой не очень, но я слыхала, что дети лучше воспринимают низкие голоса. Одно время доктора полагали, что мой сын вообще глухой. На деле все у него на своей волне. То ему параллельно, то весело. Может, слова «мы не должны танцевать» действуют как вредный совет? Нет, но ну серьезно. Как люди задают кошкам вопросы и отвечают за них, так и я себе иногда выдумываю похожее. Это помогает мне оставаться в здравом уме относительно. В полночи я рухнула. Карета стала тыквой, а вернее батоном. Демка разбудил меня через час. Было настолько весело, что теперь стало грустно. Отдыхал он всегда тревожно. Можно в календаре обводить в красный кружок дни, когда мы спали целую ночь и проснулись, а не воскресли в дурном настроении. Врачи развели руками. Сама читала, что спать совместно хорошая практика, мол, контакт лучше. Мне не понравилась эта затея. Спасибо хватает того, что мы в больницах ютимся на одной койке и продираю глаза уже каждые 15 минут я. Приходится выбирать из двух зол меньшее. Успокоив Димку, я пошла дырыхнуть дальше. Обслуживающий персонал тоже нужно заряжать, хотя бы иногда.